рак в ворот. Мои воспоминания и переживания со дня начала Великой Отечественной войны и до 29 июня. Но ну, вот ты проводил Митю в полчение. На набережной Малой Невки погрузили их всех на баржу, выдали сухой паёк и баржа отчалила. Пришёл, даже ужин не стал готовить. Попил чаю с хлебом и селедкой. Год назад и не думал, и не чаял, что останусь совсем один. Потом Клавдия умерла в январе, и ребенок на Гатчинском кладбище. Черт попутал меня согласиться, чтобы она рожала в сорок пять лет. Обрадовался старый дурак. Теперь старшего сына судьба отнимает. Надолго ли? Не хочу думать и боюсь. 3 июля. У Александры Цезревной, соседки. Детей-подростков в первые же дни войны увезли в эвакуацию. Повезли в обычные летние лагеря. Их школа приписана к Борвечам, туда и повезли. Но ведь с той стороны фашисты наступать будут. Нет, говорит Александра Цезревна. Это не надолго, война не надолго. И через пару недель всё закончится. А увезли-то тогда зачем? А вот если город будут бомбить самолётов на тот случай, так-то немцы сюда, конечно, не дойдут. Вот в каких она мыслях. Боюсь ей что-то говорить, да и пользы нет. 8 июля. Город совсем праздничный. Много военных плакатов, цветов. На Невском как будто праздник. Появились в продаже хорошие книги. Лотки с книгами стоят прямо на тротуарах. Настроения у людей веселые, возбужденные. Вечерами из всех окон патифоны. Много пьяных шатается по улицам. Провожают на фронт. В очередях толкуют, что Гитлера к осени должны разбить. Но у меня тяжело на сердце. Тяжелые предчувствия. Я никому в них не признаюсь, да и некому особо признаваться. Дома один. В лаборатории я да Алла, с которой не откровенничаю. Чуть что, и губы куриной гуской, берюк, даже пораженец. А это уже опасно. Дом у вас каменный? Сколько этажей? И что, заводы есть рядом? Если и бросят бомбу, то бомбить будут только заводы, вас не тронут. Успокойтесь, вы немцам неинтересны. Ну что за дура... «15 июля. С сегодняшнего дня вводят карточки. В магазинах вчера был ажиотаж. Чуть не поддался. Денег мало все равно. Запасать не на что. Александра Цезаревна рыдает на кухне. Спрашивает, что такое. Выясняется, что школу, которую эвакуировали в Великолугскую область, повезли обратно, а там дороги перерезаны, начались обстрелы, бомбежки». Невероятные слухи, что вышел он с детьми попала бомба. Погибло 300 школьников и дошкольников, сгорели вагоны. Как мог успокаивал их, говорил, что немцы ещё не так близко, что это уж точно провокация и такого быть не может. Завтра идёт с другими родителями в райсовет, будут требовать вернуть детей, довести до сведения родителей, что с ними. Думаю, никто ничего не скажет, но Александре Цезарю мне этого не говорю. 16 июля. Александра Цезревна говорит, что в райсовете только успокаивают. Деской с вашими детьми всё в порядке, они в безопасности. А где что неизвестно. То говорят, что их прямо с дач повезут в эвакуацию в Киров, то, что вернут в город. Александра Цезревна собирается отпроситься с работы и ехать за своими искать. Отговариваю это делать. Непонятно, как она собирается их найти и на чем вести обратно. Судя по всему, дела-то наши не блестящие. Ничего не понятно, что-то происходит, а нам ничего не говорят. В сводках все ожесточенные бои, отдельные подвиги советских граждан, наши окружили гитлеровцев. А насколько значимы те или иные события, понять трудно. Остается предполагать худшее. Надеется, по опыту не на что воевать нам нечем и некем. Всегда удивлялся, как люди могут не видеть, что у них перед носом творится. От нас всё скрывают, чтобы не поднимать панику, а на деле настроение тяжёлое. 18 июля. Заводы эвакуируют из Ленинграда. Слухи, что немцы уже в Луге. Александра Цезаревна туда поехала, значит, в самое пекло. Не могу о них не думать и о других матерях, об учениках школы, что у нас во дворе. Еле сдержался в лаборатории. Алла толкует, что уезжать нет смысла. Все равно потом возвращаться осенью. Этот дневник никто никогда не прочтет. Да и к шуту, если прочтет, мне уже все равно. Ради чего сдерживаться? «Вот вы и езжайте», — говорит. «Мне-то ехать нет смысла, никого нет. Сын единственный на войне. Самому помирать пора. Это ведь у нее родители-старики, дети-школьники. Что здесь будет? Ничего хорошего нас здесь не ждет. Хочется кричать «уезжайте», «увозите детей, стариков». «Может, мой пессимизм говорит во мне?» Но кажется, что скоро здесь будет плохо. Очень плохо. А может, дело в характере? Может, я и правда пораженец? Ни друзей, ни близких, сирота. А при этом моё дворянское происхождение столько бед понаделало. Кое-как получил образование, но не то, что хотел. Машины и оборудование от меня всегда были далеки. Живу на окраине жизни, далеко от больших свершений и событий. Одна любовь была в жизни, и той уж нет. Митя на фронте. Как двадцать лет назад, когда хотел с моста головой в Неву, но что-то удержало. Не знаю что. Не любовь к жизни точно. Просто живешь, живешь по привычке». Отмечи ни слуху ни духу. Успокаиваю себя, что в таком хаосе почта плохо работает. 23 июля. Сегодня припозднился, шёл пешком. Пахнуто дуреюще цветы из аптекарского. Город изменился здорово. На всех витринах крест на крест полоски из бумаги. Лежат кучи мешков с песком. Новая штука. Аэростаты на длинных тросах, привязанных к машинам, на всех пустырях, в парках. Высота, сколько могу судить, около 2-4 км. Аэростатное заграждение должно спасти Ленинград от бомбардировок. Спасёт ли? 25 июля. 34-й день войны. Всё ожесточённые бои. Радио раздражает дико. Ощущение, что хотят все скрыть от нас. Видел, как на стенах рисуют надписи, ориентирующие горожан о местоположении убежищ и укрытий. Говорят, МГУ разбомбили и заняли немцы. Поезда никуда уже не ходят, но точно толком ничего не известно. Одни слухи. Бедная Александра Цезаревна. 28 июля. «Отмите ничего». Отчаяние. Как я мог его отпустить? На Неве видел прощение с солдатами, морскими пехотинцами. Жена или девушка не хотела отпускать одного из них. Все остальные спокойно и по контрасту. Жутко было смотреть на ее слезы, слышать крики. Цеплялась и не отпускала. За вещмешок, за винтовку, за противогазную сумку. Наконец удалось ее уговорить, успокоить. Тяжелое впечатление. Пень топали у нас во дворе, на нем двое раненых. Я подошел и прямо спросил. Рассказали, что вышли из окружения. Худые, щеки ввалились, глаза страшные, красные. Высокий пьяный махал руками, говорил громко, что у немцев оружие, техника передовая, что наших ополченцев прямо из эшелонов без обучения отправляют в бой под угрозой расстрела. что генералы переходят на сторону противника, действуют узменически. Может, эти парни не вышли из окружения, а дезертировали, кто знает. Всё это весьма уныло. 3 августа. На вокзалах толпы. На привокзальных улицах тысячи людей сидят на узлах, дети бегают всюду хаос, антисанитария. Коровы и козы, у которых нет корма, нет условий, пасутся в скверах. Люди голодно рыщут по городу, пытаясь что-то добыть. А коммерческие магазины закрыли. Неудивительно, если начнутся массовые смерти от голода. Беженцы из Луги, из Кингисеппа, из Красного. На работе всех, кто не занят на срочном заказе, мобилизовали рыть укрепления. Зачем рыть? Немец займёт наши же траншеи, там укрепится. Про себя решил, что немцев дожидаться не буду. Только доделаю анализ срочной партии образцов, чтобы не подводить Аллу. Ждать от будущего нечего. И Митя, очевидно, больше нет. Сердце ноет. Страшный год. Пятое августа. Встречусь ли с Клавой. Я в это не верю. Нет ничего за гробом. Сейчас все стали такие религиозные... чуть что поминают бога, в которого столько лет было принято не верить. В ящике постоянно нахожу одно и то же письмо религиозного содержания. Сейчас мода такая. Бабы его переписывают по 9 раз, тогда дескать спасёшься. Все суеверия полеззали наружу. Останавливает только мысль вопреки всему вдруг метя жив. Хотя этого не может быть и уже нечего на это рассчитывать. Ни одного письма, что там творится, можно узнать от раненых. 6 августа. Сегодня произошло кое-что непредвиденное. Дело в том, что вернулись Коля и Витя, дети Александра Цезревны. Оказалось, что их поезд действительно разбомбили на узловой станции Новагон, в вагон, в котором они ехали, остался цел. 2 недели они добирались до города. Грязные и голодные, но держались вместе. У Николая ответственность за младшего. Когда узнали, что Александру Цезаревину поехал их искать, плакали оба. Коля хотел в свою очередь отправиться за мамой, но я очень жёстко им сказал сидеть на месте. Возможно, их будут снова эвакуировать вместе со школой, а может быть, стоит определить их в интернат на время, пока мать не вернётся. Займусь этим, если будет возможно. 10 августа. Всё определилось. Коля идёт рабочим. Там выше продовольственная норма. Хлопоты по поводу зимней одежды. Пытаюсь добыть крупу, что-то запасти. Но цены на рынке не позволят в полной мере осуществить задуманное. И так мы остаёмся в городе, который вероятно вскоре будет занят немцами. Говорят, немцы будут вешать за бюсты Ленина и Сталина. за собрание сочинений книги о революции партийным выдадут паспорта на другую фамилию перейдут на нелегальное положение что ж у меня ничего нет запрещённого ирония судьбы но думаю что умирать будем все без различия партийности и происхождения 24 августа Когда шел с работы, ко мне подбежала старуха. Вероятно, решила, что я врач. Квартал, где наша лаборатория занят по большей части медицинским институтом и больницами. Умоляла помочь маленькой девочке, ее внучке. Она в тяжелом состоянии, а в больнице не берут, все переполнено, продовольственных карточек нет. Семья еврейская, беженцы из Пушкина, выехали за несколько часов. Евреев, как известно, фашисты всех на месте расстреливают поголовно. Ходят слухи, что Пушкин со дня на день будет занят. И получается, что враг совсем рядом. Купил у неё зимнее пальто для Вити, обменял на 5 кг крупы, которую нёс с базара. Больше ничего не мог сделать. Никто и ничем не может помочь этим людям. И здесь их тоже ждёт голодная смерть. Каждый думает о себе и спасается как может. 27 августа. Обрабатываем чердак суперфосфатом. Особая смесь против зажигательных бомб. Пока не прилетали, но вдали слышен какой-то гул. В сводке никакой информации по-прежнему не дают. Вечерами в городе совершенно темно. Вот что странно. Отчаяние полное. А у меня сегодня стало как-то легче на душе. Не знаю, почему это так. Пока жив, буду помогать Вите и Коле. И, может быть, их еще ждет какое-то будущее, если не погибнет весь мир в этой адской мясорубке».